Глава пятьдесят Используй магию через меня. Владыка расхохотался. Погладил меня по щеке пальцем, и под его теплыми прикосновениями свет пропал. Сияние вошло обратно в кожу. «Можем сдвинуть время, если захочешь», — поцеловал Артемий в мочку уха. «Король уже заинтересовался моей магией», — хмыкнула я. «Боюсь. Я смогу защитить тебя», — не позволил договорить незадачливый муж. «Адам никогда не причинит тебе никакого зла. Я контролирую магические потоки вокруг короля и королевы и всегда смогу перехватить воздействие, если он задумает использовать колдовскую силу против». «Тёма!» – с тоской выпалила я, подхватила обе руки владыки и замоталась в его объятия, как в согревающий зимний шарф. «Короля я и сама могу ликвидировать, наверное. Мне вообще не нравится этот мир. Боюсь, что не смогу найти здесь для себя место». «Почему нам не найти какой-нибудь другой мир?» Я впервые произнесла вслух «Нам». Артемий с улыбкой прижался губами к моим волосам. «Менять миры направо и налево опасно», — произнес он, «тем более пока твоя сила нестабильна. Когда я был сам по себе, то еще мог рисковать, прорываясь через пространство, но теперь я бы предпочел не испытывать судьбу». «В моем мире достаточно спокойно», — фыркнула я но в нем нет магии. Разве не чудо создавать то, что пожелаешь, единственным щелчком пальца? Артемий легонько взмахнул ладонью, и передо мной в воздухе возникло золотое колье с черным сверкающим жемчугом. Каждая бусина переливалась перламутровыми всполохами и походила на маленькую живую вселенную. Артемий протянул кожерелью руку, и оно, повинуясь, упало ему на ладонь. Задержав пальцы на ключицах, Мужчина застегнул замок украшения у меня на шее и, вздохнув, перенес ладони на плечи. Едва на них неказистыми пятнами вылезли солнечные зайчики, как сразу пропали под прикосновениями Артемия. «Постарайся не колдовать до церемонии», — поцеловал владыкой мое плечо. «Постараюсь», — пробурчала я и затараторила, заглянув Артемию в глаза. «Ты не прав. В моем мире тоже есть маги, колдуны и шаманы» шарлатаны и мошенники. Но ты бы стал самым настоящим магом, выпалил я. И никто бы все равно не поверил. Дотронулся владыка до кончика моего носа. Сколько лет твоему миру? Из поколения в поколение людям передавали знания, что никакой магии нет. Естественно, мне никто не поверит. Назовут таким же мошенником, людей не переубедить. В худшем случае меня, как тебя здесь, сочтут вестником конца света. Но постой! Я взяла владыку за теплые ладони и подмигнула. «А зачем тебе вообще сдалась магия? Ведь не для того, чтобы украшения жене делать». И платье. Артемий развернул меня обратно к зеркалу и щекотно провел рукой по талии. От его прикосновения наряд, который мне в прошлый раз соорудил из элфа, завибрировал и вылился на пол белоснежной мягкой тканью, сияющей звездами. «Эй!» – стукнула я владыку по ладони – По традиции ты не должен заранее видеть свадебное платье. Кто сказал? Примета такая, уклончиво пробурчала я. Нельзя. Никогда не слышал. Сжал мои плечи Артемий и вырез на платье, засиял черными жемчужинами, как на ожерелье. Нравится? Я брезгливо поморщила нос. Что не так? Надулся владыка. Фасон как в средние века, да и жемчугом явный перебор. В моде давно лаконичность. Я накрыла ладонь мужчины своей и надавила на нее, как на кнопку. А мне совсем сейчас нельзя колдовать? Нисколечко. «Используй магию через меня», — подсказал мужчина. «Однако я ничего не поняла». Тогда владыка добавил. «Закрой глаза». Я послушно зажмурилась. Почувствовала, как контуры тела раздвигаются, и меня будто становится вдвое больше. Губы Артемия щекотали шею, и я лукаво хихикнула. «Это как рисовать не пальцем, а кисточкой», пробурчал владыка внутри меня. «Ты направляешь силу через объект». «Через тебя?» «Никогда бы не подумала, что владыка тьмы, главный маг государства, демон и дракон, может быть объектом, через который можно создавать новые платья». «Через меня». Услышала я в ответ и аккуратно попыталась провести первую магическую нить через пространство. В замешательстве приоткрыла один глаз, не подсматривая в зеркало, ущипнула Артемия меня за талию, создавая внутри себя на мысленном экране. Я недовольно заилозила в его объятиях, объясняет, будто у меня есть хоть какая-то магическая подготовка, кроме его редких, напутствий. Протянула ниточку магии через тьму, И представила, как часть жемчужин слифа падает на пол, а те, что остаются, разрастаются на груди в нежные цветочные бутоны из тончайшего кружева. Удивленно кивнула и перешла к юбке. Сделала ее менее пафосной, более воздушной и невесомой. Никогда не понимала невест, которые весь праздничный день валандались с тяжелой юбкой, которая к вечеру покрывалась толстым слоем грязи. «Вот! Теперь мне нравится!» С восторгом произнесла я и тотчас почувствовала, как безымянный палец на моей руке опоясывает плотное кольцо из темного, явно старинного золота. «Ну, тоска!» — фыркнула я и, подмигнув, поселила на многовековой металл одну черную жемчужину. Та вспыхнула ярким светом и треснула. Из нее, как из яйца, вылез крошечный живой зеленый стебель и опоясал золото сверху изящным растительным орнаментом.